Глава 13. Расслабление, медитация, визуализации, аффирмации. Аффирмация. У меня есть средства, чтобы помочь себе. Расслабление и медитация. Расслабление очень важно для процесса исцеления. Крайне трудно позволить целительной энергии течь внутри нас, если мы напряжены и напуганы. Потребуется всего мгновение или два по нескольку раз в день, чтобы позволить своему телу расслабиться. В любой момент вы можете закрыть глаза. Сделать два глубоких вдоха и выпустить всё напряжение, которое вы, возможно, носите в себе. Если вы располагаете большим временем, сядьте или лягте и уговорите своё тело полностью расслабиться. Повторяйте про себя. Мои пальцы расслабляются. Мои ноги расслабляются. Мои щиколотки расслабляются. И так далее. Работая так снизу вверх над всем телом. Или вы можете начать сверху и двигаться вниз. После этого упражнения вы вы на некоторое время обретете спокойствие. Частое повторение упражнения приведет к тому, что спокойствие внутри вас будет постоянным. Это очень действенная форма медитации, которую вы можете делать где угодно. В нашем обществе мы сделали медитацию чем-то таинственным и трудным для понимания. Однако медитация – это один из самых древних и самых простых процессов. Да, мы можем усложнить ее, добавив упражнения на дыхание и ритуальные мантры, и такая медитация – прекрасно подойдет на тренированным людям. Однако медитировать может кто угодно. Это очень легко. Достаточно сесть или лечь, закрыть глаза и сделать несколько глубоких вздохов. Тело автоматически расслабится. Мы не должны вмешиваться в этот процесс. Можно повторять слова «исцеление», «исцеление», «спокойствие» или «любовь» или «что-то важное для вас». Вы можете даже сказать «я люблю себя». Мы можем спросить «а что мне надо знать» или сказать «я хочу учиться», а потом просто лежать молча. Через день или два решение вашей проблемы само придет к вам. Не торопитесь. Позвольте всему идти своим чередом. Помните, наш мозг всегда полон самых разных мыслей. И вы никогда не сможете думать, в кавычках, по заказу. Позвольте ненужным мыслям уйти самим. Вы можете заметить, о, сейчас я думаю со страхом или гневом. Не придавайте значение этим мыслям. Пусть они несутся мимо, как облачка по небу, в погожий летний день. Говорят, если держать спину как можно прямее и не скрещивать руки или ноги, то это усилит эффект медитации. Не буду спорить. Если сможете, придерживайтесь этого правила. Самое главное – медитировать регулярно. Эффект медитации накапливается постепенно. Чем чаще вы ею занимаетесь, тем больше тело и мозг ощущают положительное воздействие расслабления. И тем быстрее вы получите ответы на свои вопросы. Еще один легкий способ медитации – считать свои вздохи, сидя молча, с закрытыми глазами. Сосчитайте 1 на вдох, 2 на выдох, 3 на новый вдох и так далее Просчитайте свои вдохи-выдохи от 1 до 10. Когда вы выдохнете на счет 10, начните все заново. Если ваши мысли разбегаются, и вы обнаружили, что досчитали до 18 или 13, просто вернитесь к цифре 1. Если вы заметили, что думаете о вашем враче или лекарствах, или о покупках, начните считать снова. Вы не способны неправильно делать медитацию. И в любом случае она принесет вам пользу. Вы можете найти несколько книг и выучить несколько методов. Можете посетить занятия по медитации. Только начните. Пусть медитация станет вашей привычкой. Насколько это возможно. Если вы новичок, я бы посоветовала вам заниматься ею, Всего по 5 минут в день. Люди, которые сразу же медитируют по 20 или 30 минут, скоро начинают скучать и бросают это занятие. 5 минут один или два раза в день это хорошее начало. Если вы сможете делать это примерно в одно и то же время каждый день, то тело начинает ждать занятий. Медитация даст вам небольшой отдых, который исключительно благотворен для исцеления ваших чувств и вашего тела. Мы все внутри себя храним вселенскую мудрость. Внутри нас есть ответы на все вопросы, которую мы когда-либо зададим. К несчастью, большую часть времени мы так заняты, творя вокруг себя некое подобие, в кавычках мыльной оперы, которую мы называем своей жизнью, что редко прислушиваемся к своей внутренней мудрости. Медитация создает пространство, где мы можем помолчать и прислушаться к внутреннему «я». Вы даже не представляете, как вы умны, и вы найдёте все ответы. Только обратитесь к себе.